Онизывались, нанизывались удачные мысли, как следы на снежной целине, отчётливо и неприходяще. Уверенно ступал рослый воинский конь, убеждающе позванивало оружие свиты. Кто осмелится свернуть его с прямого пути? У скморожьей мовницы, низкого бревенчатого сруба с плоской кровлей, приткнувшегося к самому резу воды, сидел на колоде Иван юродивый фиолетовые голые ступни под себя поджал сгорбился под рваной овчиной из колтуна волос и бородища один нос торчит ноздри наружу вывернуты звериные увидев князя завалился с колодны на спину затрясся будто от страха завопил мамай пришёл мамай пришёл Тимоша зашевелил плетью взглядом упрашая не наказать ли дерзкого Но Курбский взглядом же остудил рвение своего верного слуги Ивана Юродиева. Почитали в Устюге не менее иного святого. Тронь его только, полгорода поднимется. Посадские без шапок стоят, но смотрят на сраженно зло. Князь Курбский искривился презрительно, проехал мимо Юродиева к берегу. На встречу к князю убежали, срывали шапки, кормщики и гребцы, кавалял, припадая на левую ногу Андрюшка Мишнев. Курпский спешился, деловито пошёл вдоль длинного ряда судов, подпёртых брёвнами суда стояли на истоптанном снегу, готовые покинуть берег. Обычный войводский досмотр, так думали все. А что думал князь Федор Семенович Курбский, черный, было известно только ему самому. Князь Федор Курбский мысленно расставлял на шахматной доске противоборство белых и черных королей, стрелков, всадников, маршни, ряды безответных пешцев и единственное предназначение которых — двигаться по прямой и гибнуть, защищая ценные фигуры. сүйитившиеся рядом люди казались такими же пешцами их можно было не принимать во внимание а вот белый король где-то там в москве уже сделал первый ход он курпский бард ждёт ответным ходом пока поубавится фигур в этой игре смышлёных мужей глава четвёртый вологда и устюг великий Санные босы воды Иван Иванович Сылтыка отравина подкатил к Вологде по последнему льду в самый канун антипо половода 11 апреля. Верхние воды антип уже распустил, тихо струились они под низкими берегами речки Вологды, что дёны дрожали в пленах, быстро заполнялись санные колеи, но посредине реки ещё можно было проехать. Однако мешкать уж было нельзя. Обозные мужики бодрили лошадей кнутами, озорным тисканьем, огибая полыньи, длинный в полтораста саней обоз и извивался по реке, как огромная змея. Впереди, как темный остров среди унылой равнины, поднимался великий бор, Вологодская достопримечательность, святое место, где киевский чудотворец Герасим в лето 6655-1147 год основал древний Троицкий монастырь, положивший начало городу, а потом на высоком правом берегу приоткрылся и сам город Троицкий. обطاءвший и чёрные валы и деревянные стены с башнями с двойной шатровой кровлей церквей посадские избы и сленные амбары снег с кровли уже оطاءл и они влажно темнели с основами досками и берёсты на русском севере обычно возводились рядом два храма одного названия холодный летний и зимний отапливаемый вологда Далеко Вологда от Стольной Москвы, но истина, московским градом она стала раньше, чем ныне близлежащие города. Крепко стояли за Москву вологодские и служилые люди, и посадские умельцы. Здесь отсиживался во время Шемякиной смуты отец нынешнего великого князя Василий Васильевич Тёмный, не выдали его вологодские мужики. отсюда и поход свой по бетной на москву начинал вместе с вологодскими ратниками